Глава сорок 41. Эля. В аэропорту царила суета. Все спешили, шумели, что-то спрашивали у соседей, перебирали ручную кладь, то и дело проверяли паспорт и билет. Я стояла в очереди и ждала. Сердце билось в груди гулкими ударами. Ещё полчаса, и мой самолет взлетит. Я ведь все делаю правильно. Так почему на душе тяжело? Разве Костя говорил, что хочет провести праздники со мной? Нет. Может, он давал повод мне считать нас парой, чтобы я советовалась с ним о поездках? Нет. Разве здоровье мамы сейчас не самое важное? Конечно, да. Так что успокойся, Синичкина, и лети. Твое от тебя никогда не уйдет. Кажется, так говорят. Вот и проверим. Моё или не моё? Перелет прошел быстро и незаметно, потому что я выпила таблетку и уснула. Я не боялась летать, а вот люди вокруг раздражали. Как назло, моими соседями стала парочка пенсионеров, которые болтали не замолкая. Они рассказывали о своих детях, внуках, перебивали друг друга, спорили, обижались, а затем мирились. Такое умиление, а мне просто хотелось тишины и покоя. Ведь впереди меня ждала Неизвестность. Я так извела себя переживаниями, что когда наконец увидела маму в аэропорту, то вместо приветствия выпалила: "Говори все. прямо здесь, что случилось?" Мама растерянно захлопала ресницами и огляделась. "Эль, здесь же полно народа. давай дома. Плевать на всех, я и шага не сделаю, пока ты мне не скажешь, что у вас произошло". Мама замялась. Мы, э, я, знаешь, я подготовила речь, но ты меня сбила своим нахрапом. Я сейчас совершенно не могу подобрать слов. Не нужно ничего подбирать. Просто скажи. Мам, у меня сердце через раз бьётся. Я себе места не нахожу уже которую неделю. По ночам кошмары снятся. Пожалуйста, скажи мне, взмолилась, сжимая мамины руки. Прости, милая. Я и не думала, что ты так переживать будешь. Еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. А как она думала? После борьбы с раком, после операции и рекомендаций врачей проходить постоянное обследование, потому что может случиться рецидив. Мы с Джоном решили, что мы не такие уж и старые, и еще можем кое-что. Дети выросли, внуков вы нам не торопитесь рожать? Да и когда это произойдет? Вот мы и готовим сейчас документы на опекунство. Слёзы покатились градом, я крепко обняла маму. Не больна, здорова, слава богу. А дети? Если им это важно и необходимо, то я только порадуюсь за них. Эль, ты не против? Не обидишься на меня? Глупости говоришь, мам, мягко пожурила я ее. Когда я была против твоего счастья, Ты ведь знаешь, что ты у меня самое дорогое в жизни. Я тоже тебя очень люблю и скучаю. Так переезжай к нам. Ты всегда была способна к языкам. Работу тебе Джон найдет. у него связи и друзей очень много. Мам, я не могу. Моя жизнь в Москве. Да, и Испания хоть и красивая, но чужая страна. Не приживусь я здесь. Ну, смотри сама. Заставлять не стану. Просто знай, что если вдруг, мы тебе очень рады. Улыбнувшись друг дружке, мы обнялись и, не сговариваясь, пошли к выходу. Я заприметила сразу мамину ярко желтую иномарку, которую ей подарил муж в прошлом году. Тогда мама отнекивалась, ссылаясь, что прав нет и водить автомобиль — это огромная ответственность, и она боится. И вот, всего год спустя, вуаля! А знаешь, завтра приезжает сын Джона с девушкой, и нам разрешили на празднике взять детей. Так что вся семья будет в сборе. Огорошила меня мама, когда я положила чемодан в багажник. Детей? Значит, не на одного малыша решили оформить опеку. На троих. Я пошатнулась. Трое мальчишек? «Они тройняшки? Их нельзя разделять, а брать их вместе никто не решился. Мальчишки очень активные и не очень послушные. Ясно, маленькие разбойники. Ох, мама. С аэропорта до города всего 10 километров. Но за это время я успела узнать многое о будущих братьях. Их родители лишили родительских прав, когда мальчикам было всего по три года. Еще столько же они жили в приюте. Социальные службы пытались устроить их в семью, но брать сразу троих малышей никто не решался. Вот по одному да, но разделять детей не имели права. И вот Джон пообещал своему знакомому помочь в приюте с настройкой техники и увидел этих сорванцов. Целый вечер маме рассказывал о них, вспоминал детство сына и как он с ним играл в футбол на заднем дворе, и сколько всего не успел не додал из-за работы. Я ведь тоже столько всего упустила. Всё бегом, бегом, с работы домой, быстро что-то приготовить, проверить тебя и опять на работу. Мам, время было тяжелое, и ты одна была. Я погладила ее по руке, успокаивая. Я к своему стыду поняла, что мамой толком не была, не почувствовала, каково это Играть с ребенком, ходить с ним в парк, водить по кружкам, даже над уроками сидеть. Ты у меня такая самостоятельная, росла и сообразительная, а я у тебя была такой молодой и глупой. Я рассмеялась. Мам, да брось. Все хорошо же было. Ты краски-то не сгущай. Мы с тобой и в кино ходили, и мороженое по вечерам ели. А помнишь, как мы вместе ездили к морю? Неделю целую отдыхали только вдвоем. Эль, это все такой мизер. Я так перед тобой виновата. Мам, я тебя не виню и рада буду мальчишкам. Кстати, ты так и не сказала, как их зовут. Лучше перевести разговор на что-то более приятное. Мое детство не было плохим, но и хороших воспоминаний немного. Ой, точно, засмеялась мама. Их зовут Альберто, Антонио и Армандо. Красивые имена. Улыбка сама тронула мои губы и уже не исчезала с лица, когда я познакомилась с этими разбойниками. Учить испанский было некогда, поэтому знала я его поверхностно, но и этого хватило, чтобы понять этих непосед. Джон, как и мама, закрывали глаза на их шалости и вмешивались лишь когда дело касалось их безопасности. Тадео, бросив на нас свою девушку, убежал играть с ребятами в футбол. Из окна кухни мы наблюдали за матчем. "Тадео, сам еще мальчишка", с любовью в голосе отозвалась Мими. "Ага, первые сорок лет в жизни каждого мальчика самые трудные", высказала общеизвестную истину, но на меня посмотрели перепуганно. "Что? Как это Сорок лет?" Я хотела уже опять поделиться правдой, но вспомнила случай с Ниной и Григорьевым. И быстро прикусила язык. Шучу. Мам, я пойду займусь сервировкой стола. Иди, милая. Мама махнула мне рукой и принялась успокаивать Мими, рассказывая о русском юморе. Сегодня было уже 28 декабря. Три дня, как я в Испании. Все это время пролетело быстро и шумно. В начале приезд в Теос Мими Затем совместная поездка в приют за мальчиками. Вчера я целый день играла с ними и помогала маме на кухне, а сегодня многие испанцы праздновали день простаков. Это испанский аналог Дня дурака, отмечаемого во всем мире 1 апреля. Только испанцы празднуют этот день гораздо с большим размахом, чем мы. Шутят, разыгрывают и обманывают друг друга не только близкие люди. Даже в местных газетах и на телевидении периодически появляются веселые сообщения о свадьбах знаменитостей, с нищими или о прилетевших инопланетянах, за которые на следующий день извиняются и называют шуткой. Стоит ли говорить, что мальчишки сегодня были особо активными, и шуток досталось всем. Но никто не злился и не ругался, напротив, хвалили их за смекалку и находчивость. Мне тоже захотелось подшутить. И я отправила фото дровосеку. Развратное и очень провокационная, а затем поздравила с праздником. В ответ получила обещание, угрозу украсть и исполнить все желания и его, и мои. Очень интригующе. Расставляя столовые приборы, я только об этом и думала, поэтому когда вечером к нам на семейный ужин заявился Дед Мороз, Я решила, что мне только слышится голос босса. И зря.